Глава десятая. Встреча. Да, необходимо было идти вперед. Ввиду же возможных осложнений весьма опасного свойства требовалось заблаговременно принять все меры предосторожности. Следовало высылать вперед дозор для разведки местности выяснений густоты леса словом «быть наготове ко всяким случайностям». Оружие было тщательно осмотрено и приготовлено для возможности употребить его в деле при первой же надобности. При малейшей тревоге вьюки должны были быть заброшены на землю, и всем надлежало принимать участие в общей защите. Что же касается порядка движения личного состава, то в последнем не предполагалось Никаких изменений. По-прежнему Жильберт и Марс должны были находиться в авангарде на большом, однако, против прежнего расстоянии, чтобы предупредить всякое внезапное нападение. Каждый приготовился выполнять долг свой, невзирая, однако, на заметные волнения, появившиеся у всех этих храбрых людей с того времени, как между ними и поставленной целью выросло препятствие подвигались вперед так же успешно, как и ранее. Признано было, однако, более благоразумным не вполне придерживаться следов, которые продолжали быть столь же ясными, как и ранее. Постановили, если это только возможно, избежать встречи с отрядом, двигающимся по направлению Каверглайдс. К несчастью, вскоре пришлось признать, что исполнение этого намерения встречает довольно Большие затруднения. Действительно, отряд этот не подвигался вперед по прямой линии. Следы ног попадались и слева, и справа, что указывалось на некоторую неуверенность в движении. Тем не менее, общее направление движения продолжало быть к югу. Прошел еще один день. Не произошло никакой встречи, которая вызвала бы распоряжение приостановиться со стороны Джеймса Бюрбенка. Они продвигались вперед успешно и быстро настигали отряд, проходящий через кипарисовый лес. Это видно было по большому числу человеческих следов, постепенно все явственнее выступавших на этой несколько вязкой почве не представляло никаких трудностей определять число остановок их для приема пищи, ибо перекрещивающиеся следы указывали на продвижение в разных направлениях, так и кратковременно, исключительно для принятия решения по поводу дальнейшего направления движения. Жильберт и Марс не переставали внимательно изучать все эти следы, как способные открыть им многое, и проявляли при этом не меньше искусство, чем бродячие индейцы, столь искусные в распознавании малейших отметок в местностях, посещаемых ими во время охоты и набегов. После ряда самых внимательных исследований Жильберт был, наконец, в состоянии вполне определенно заявить «Отец мой, мы теперь окончательно уверились в том, Что ни Зерма, ни сестра моя не находятся среди предшествующего нам отряда. Так как нет никаких конских следов на земле, то, очевидно, Зерме пришлось бы идти пешком, неся сестру мою на руках. И следы эти в последнем случае легко было бы узнать, как и следы Дей во время остановок. Не существует, однако, ни одного женского или детского следа. Что же касается самого отряда, то, несомненно, он располагает огнестрельным оружием. Во многих местах на земле заметны следы ружейных прикладов. Мною замечено даже, что ружейные приклады эти весьма сходны с употребляемыми во флоте. Вероятно, что флоридская милиция снабжена ружьями подобного образца – Иначе этот факт представляется необъяснимым. Кроме того, и последнее, к сожалению, слишком верно численность отряда превышает, по меньшей мере, в десять раз наш состав. А потому необходимо, по мере приближения к нему, подвигаться вперед с большими предосторожностями. Приходилось лишь следовать этим указаниям молодого офицера, что и было исполнено. Что же касается сделанных им выводов, относящихся к количеству отмеченных на земле следов, то выводы эти оказались верными. Было несомненно, что маленькая Эдей и Зерма не входили в состав отряда. Отсюда можно было заключить, что напали не на следы испанца. Личный состав, прибывший с Черной бухты, не мог быть столь значителен и хорошо вооружен приходилось предполагать присутствие сильного отряда флоридской милиции, направляющегося в южные местности полуострова, а, следовательно, в Аверглейдс, куда Тексер уже, вероятно, прибыл на один или два дня раньше. Во всяком случае, отряд этот по составу своему представлял большую опасность для товарищей Джемса Бербенка. Вечером был сделан привал на границе узенькой прогалины, на которой сохранялись еще явные следы недавнего несколько часов тому назад пребывания на ней людей в виде массы еще не остывшей золы и остатков бивачных огней. Принято было решение возобновить движение вперед лишь с наступлением ночи. Ночь обещала быть темной. Небо было облачное, Луна в последней четверти должна была взойти поздно. Все это позволяло приближаться к отряду при более благоприятной обстановке. Быть может удастся распознать его, оставаясь незамеченным, обойти его, скрываясь в лесной гуще, перегнать его, направляясь к Юго-Востоку, чтобы прибыть ранее его к озеру Окихоби и на остров. Карнерал. имея, как и всегда, Марса и Жильберта впереди в качестве лазутчиков, маленький отряд снялся с места приблизительно в половине девятого вечера и молча углубился под свод, образуемый верхушками деревьев среди достаточной уже темноты. В продолжении приблизительно двух часов все продвигались вперед как можно с меньшим шумом, чтобы не выдать себя. Вскоре, после десяти часов, Джеймс Бюрбенг одним словом остановил группу негров, впереди которых он шел вместе с управляющим. Сын его и Марс быстрыми шагами отступали к ним. Все, как вкопанные, ожидали объяснения этого быстрого отступления. Объяснение это не замедлило последовать. «Что случилось, Жильберт?» — спросил Джеймс Бюрбенг. Что такое замечено Марсом и тобой? Под деревьями разбит лагерь, огни которого заметны и теперь. «Далеко это отсюда?» — спросил Эдуард Кэрроль. «В ста шагах от нас. Удалось ли распознать точно, что за люди в этом лагере?» «Нет, не удалось. Огни начинают тухнуть», — отвечал Жильберт. «Но полагаю, что мы не ошибемся, определив численность их в 200 человек». «Отдыхают ли они, Жильберт?» «Да, большей частью, но выставлена охрана. Мы заметили нескольких часовых с ружьем на плечах, мелькающими взад и вперед между кипарисами». «Что предстоит нам предпринять?» — спросил Эдуард Кэрроль, обращаясь к молодому офицеру. «Постараться узнать, прежде чем обойти его, какой это отряд», — отвечал Жильберт. «Я готов разузнать». — сказал Марс. — А я сопутствовать вам, — прибавил Перри. — Нет, я пойду, — отвечал Жильберт. — Я доверяю только своим собственным глазам. — Жильберт, — сказал Джеймс Бюрбинг, — все мы готовы рисковать жизнью для общего дела. Но чтобы успешно разузнать, достаточно пойти одному лишь человеку. Я и отправляюсь один». «Нет, сын мой, прошу тебя остаться с нами», — отвечал Бюрбинг. «Достаточно будет одного Марса. Я готов, господин?» И, не ожидая повторения, Марс скрылся в темноте. Между тем Джеймс Бюрбинг и сотоварищи приготовились на всякий случай к возможному нападению. Вьюки положены были на землю, Насильщики вооружились, все с ружьями в руках рассыпались, укрываясь за закипарисным стволом, чтобы в случае необходимости совершить сосредоточенное движение, иметь возможность быстро соединиться. С места, занимаемого Джемсом Бюрбенком, нельзя было видеть лагерной стоянки, необходимо было приблизиться шагов на пятьдесят, чтобы заметить слабый свет от разложенных костров. Приходилось, следовательно, выжидать возвращения Марса, прежде чем решиться на соответствующие обстоятельствам действия. В своем нетерпении молодой лейтенант продвинулся на несколько ярдов вперед от места расположения привала. Марс, между тем, продвигался вперед, с чрезвычайной осторожностью, переходя под защиту ствола одного дерева к другому. Он продвигался таким образом, с возможным меньшим риском быть замеченным. Он надеялся продвинуться настолько, чтобы рассмотреть местность, распознать количество людей, а главное, к какой партии они принадлежали. Последнее представляло немало затруднений. Ночь была темная, и костры почти не давали света. Чтобы добиться чего-нибудь, необходимо было доползти до лагерной стоянки. Но у Марса было достаточно мужества и ловкости, чтобы обмануть бдительность часовых. Марс постепенно продвигался вперед. Чтобы не быть стесненным в своих движениях, он не взял с собою ни ружья, ни пистолета. Он вооружен был лишь топором, ибо важно было избегать шума выстрелов и защищаться безмолвно. Вскоре храбрый метис очутился на близком расстоянии от одного из часовых, находившегося не далее, как на расстоянии семи-восьми ярдов от лагеря. Была полная тишина. Утомленные длинным переходом люди, очевидно, крепко спали. Одни лишь часовые сторожили с большей или меньшей бодростью, в чем Марс не замедлил убедиться. И в самом деле, хотя один из часовых, за которым он следил в течение нескольких минут, продолжал стоять на ногах, тем не менее он перестал двигаться. Ружье его лежало на земле, прислонившись с опущенной вниз головой к кипарису, он, казалось, готов был изнемочь от одолевающего его сна. Нельзя ли было проскользнуть незаметно позади него и таким образом добраться до границы лагеря? Потихоньку подкрался Марс к часовому, но треск сломанной сухой ветки, попавшей ему под ноги, выдал его. Часовой выпрямился, приподнял голову, нагнулся вправо-влево, вероятно, заприметив что-то подозрительное, схватил ружье свое и поднял его к плечу. Но прежде чем он успел выстрелить, Марс уже вырвал, направленное к груди его ружье, повалил на землю Часового, прикрыв ему своей широкой рукой рот, так что тот не мог испустить крика. Не прошло и одной минуты, как человек этот лишен был возможности звать на помощь, затем после тщетной с его стороны борьбы приподнят с земли сильными руками Метиса и быстро увлечен им по направлению к лесной прогалине, на которой пребывал Джеймс Бюрбинг. Все происшедшее не обратило на себя внимания со стороны остальных часовых охраняющих лагерь, что, несомненно, указывала на небрежное исполнение ими своих обязанностей. Несколько минут спустя Марс вернулся обратно со своей ношей, которую и опустил к ногам своего молодого господина. Мгновенно группа негров окружила Джеймса Бюрбенка, Жильберта, Эдуарда Керроля и управляющего Перри. После освобождения от платка, всунутого ему Марса в рот, человек казался наполовину задушенным и не в состоянии был произнести ни одного слова. В темноте нельзя было различить ни лица его, ни распознать по одежде, принадлежал ли он к составу флоридской милиции. Марс освободил его от платка, но приходилось повременить с допросом, пока он совсем не придет в себя. «Помогите!» — вдруг вскрикнул он. «Не кричи!» — сказал ему Джеймс Бюрбинг. «Тебе нечего бояться. Что вы хотите от меня?» «Чтобы ты ответил правду. Это будет зависеть от вопросов, которые вы мне зададите», — возразил на этот человек постепенно приободрившийся. «Но за кого стоите вы? За юг или за север?» «За север». «Я готов отвечать». Жильберт продолжал допрос. «Какова численность отряда, расположенного там, на лагерной стоянке?» — спросил он. «Приблизительно 200 человек. Куда направляется он?» «Каверглейдс». «Кто его начальник?» «Капитан Гоуик». «Как?» «Капитан Гоуик, один из офицеров Уэсбаха!» — воскликнул Жильберт. «Он самый. Отряд этот, значит, составлен из моряков из кадры комодора Дюпонта». «Да, из союзных северян, противников невольничества, федералов», — отвечал этот человек, гордо произносивший все различные наименования, присвоенные приверженцам правого дела. «Итак...» Вместо флоридской милиции, ожидаемой Джемсом Бюрбанком и его друзьями, вместо шайки, приверженцев Тексера, судьба посылала им друзей, сотоварищей, помощь которых была так кстати. Возгласы «Ура! Ура!» послышались столь громкие, что весь лагерь встрепенулся. Вслед за тем в темноте заблистали зажженные факелы. Все собрались вместе на лесной прогалине, и, не приступая к никаким предварительным объяснениям, капитан Гоуик горячо пожал руку молодого лейтенанта, которого он никак не ожидал встретить на дороге в эверглейтс Объяснения не были ни продолжительны, ни затруднительны. «Не можете ли, капитан, — спросил Жильберт, — сообщить нам, что вы предполагаете делать в Нижней Флориде?» «Дорогой Жильберт», — отвечал на это капитан Гоуик, — «мы отправлены туда в экспедицию распоряжением Комодора. С какого места прибыли вы?» «Из Москита-Инлет, откуда направлялись мы сначала в Ньюсмирна внутри графства». «Я позволю себе спросить вас, капитан, какую цель преследует экспедиция? Экспедиция эта карательная, против шайки южан, завлекших две наших шлюпки в западню, чтобы отомстить им за убийство двух храбрых наших товарищей». Вот что рассказал им капитан Гоуик, и чего не мог знать, Джеймс Бюрбинг, так как происшествие имело место два дня спустя после оставления им Кендлесбея. Вероятно, не изгладилось из памяти читателя, что комодором Дюпонтом были приняты соответственные меры к установлению блокады побережья, с какой целью флотилия его бороздила поверхность моря от острова Анастасии, расположенного выше святого Августина вплоть до входа в канал, отделяющий острова Баганские от мыса Песочного, лежащего в южной оконечности Флориды. Но меры эти не были признаны все-таки достаточными, а потому коммодор Дюпонт решил организовать погоню за лодками южан даже на небольших водных путях полуострова. Преследуя эту цель, Одна подобная экспедиция в составе отряда матросов и двух шлюпок с эскадры под начальством двух офицеров была организована и, несмотря на свою малочисленность, руководители экспедиции не думали над тем, чтобы направиться непосредственно для исследования рек, протекающих по графству. Шайки южан, однако, внимательно следили за всеми действиями северян. Дав им возможность углубиться в эту пустынную часть Флориды, что оказалось весьма неосмотрительно, так как местность эта занята была индейцами и милицией. Южанам удалось завлечь шлюпки в западню, устроенную около озера Кисими на расстоянии 80 миль к западу от мыса Малабар. Здесь совершено было на них нападение силами значительно превышающими состав экспедиции были убиты оба офицера руководившие этой неудачной экспедицией и большое число матросов оставшимся в живых благодаря лишь чуду удалось добраться до москита инлет узнав об этой неудаче комодор дюпонт безотлагательно распорядился преследовать флоридскую милицию чтобы отомстить им За убийство северян. Для исполнения этого распоряжения высажен был на берег около москита «Инлет» отряд моряков силой в 200 человек под начальством капитана Гоуика, который быстро добрался до маленького городка Ньюсмирна, лежащего на расстоянии нескольких миль от морского берега. Собрав необходимые справки, капитан Гоуик направился к юго-западу в Эверглайтс, где он рассчитывал встретиться с шайкой, организовавшей западню в Киссиме. И он действительно уже недалек был от цели таковы были происшествия неизвестные джеймсу бюрбенку и его сотоварищам, в то время когда произошла встреча их с капитаном гуиком в этой части большого кипарисового леса за этим рассказом между капитаном и лейтенантом последовал целый ряд перекрестных вопросов весьма важно было точно выяснить все обстоятельства представляющие для них интерес как «В настоящем, так и в будущем. Прежде всего, — сказал Жильберт, — дозвольте поставить вас в известность, что и мы также направляемся к Эверглейдс». «И вы также?» — отвечал офицер, весьма пораженный подобным сообщением. «С какой же целью?» «Преследовать злодеев, капитан, и покарать их так же, как и вы имеете подобное же намерение». «Кто же эти злодеи? Прежде чем отвечать вам, капитан, — спросил Жильберт, — позвольте задать вам один вопрос. Когда покинули вы с отрядом вашим Ньюсмирну? Восемь дней тому назад. Вы не повстречались ли в течение этого времени с какой-нибудь частью вооруженных сил южан? Нет. «Нам не пришлось повстречаться с ними, дорогой Жильберт», — отвечал капитан Гоуик. «Но нам доподлинно известно, что некоторые отряды милиции нашли убежище в Нижней Флориде». «Кто же начальник преследуемого вами отряда? Известен ли он вам?» «Прекрасно известен, и прибавлю к тому, что, если удастся нам захватить его...» В наши руки господин Бюрбинг не будет сожалеть об этом. — Что же вы желаете сказать этим? — живо спросил Джеймс Бюрбинг, капитана Гоуика. — Я хочу сказать этим, что начальник этот именно тот испанец, который был незадолго до этого за недостатком доказательств, оправдан военным судом в Святом Августине по делу о Кендлисбее. — Тексер. Все в один голос произнесли это имя, и легко представить себе, с каким удивленным выражением. «Как?» — воскликнул Жильберт. «Предводитель шайки, преследуемый вами, Тексер?» «Он самый. Он организовал западню у Киссими, где пятьдесят каких-то подобных ему злодеев под его предводительством совершили убийства, о которых я передавал вам, и он теперь, как сообщили нам в Ньюсмирне, удалился в Эверглэйдс. «А если вам удастся захватить этого злодея?» — спросил Эдуард Керрель, «Его тогда расстреляют там же», — отвечал капитан Гоуик. «На это я получил категорический приказ комодора и поверьте, господин Бюрбинг, что приказ этот...» будет приведен мною в надлежащем случае безотлагательно в исполнение. Легко представить себе, какое впечатление произвело сообщение это на Джеймса Бюрбенка и его друзей. «Было несомненно, что при содействии сил, приведенных капитаном Гоэком, Дей и Зерма неприменимо будут освобождены». Испанец и его соумышленники будут захвачены и последует, наконец, кара за бесчисленное множество преступлений, совершенных ими. Последовали горячее рукопожатие моряков и негров из Кендлисбея и раздались громогласные крики «Ура!». Жильберт открыл тогда капитану Гоуику цель, к которой стремились его товарищи, и он сам в южной части Флориды. Им необходимо было прежде всего освободить зерму и ребенка, увлекаемых на остров Карнерал, что означено было в записке зермы. Одновременно капитану сообщили, что выставленное испанцам перед военным судом алиби по существу своему не могло быть принято в качестве неопровержимого доказательства, хотя не представлялось пока никакой возможности постичь, каким образом удалось ему установить его. Поставленный в настоящее время в необходимость держать ответ за совершенные им преступления и убийство, в Тексер казалось, на этот раз ни в коем случае не сможет избежать кары за эти два злодейства. Впрочем, Джеймсу Бюрбенку пришла в голову одна мысль, которую он поспешил тотчас же поделиться, обратившись к капитану Гоику с вопросом. — Не можете ли указать мне, — сказал он, — которого числа произведено было нападение на шлюпки союзной флотилии? — Могу указать совершенно точно, господин Бюрбинг. Матросы наши были убиты... 22 марта. Но 22 марта Тексер находился еще в Черной бухте и собирался только покинуть ее, отвечал Джеймс Бюрбинг. Но если так, то каким образом мог он участвовать в убийстве, совершенном на расстоянии 200 миль от настоящего его в то время местонахождения у озера Кисими? — Вы хотите сказать, — воскликнул капитан, — я хочу сказать этим, что Тексер не мог фактически предводительствовать над шайкой южан, совершивших нападение на шлюпке. — Вы ошибаетесь, — господин Бюрбинг возразил на это капитан Гоуик. — Испанцы видели матросы, которым удалось спасти. — Лично я сам допрашивал этих матросов, которые прекрасно знают Тексера, так как они имели случай видеть его в Святом Августине. — Это совершенно невозможно, капитан, — возразил Джеймс Бюрбенг. — В записке Зермы, находящейся в наших руках, заключаются неопровержимые доказательства того, что к 22 марта Тексер пребывал еще в Черной бухте. Жельберт выслушал все, сказанное отцом, не прерывая последнего и признавая всю справедливость приводимых им доказательств. Испанец действительно, фактически не мог находиться в окрестностях озера Киссимми в день совершения убийства матросов. «Но что же следует из всего этого?» — сказал он тогда. «В жизни этого человека столько непостижимого!» что я не дам себе труда распутывать все эти тайны. 22 марта он находился еще в Черной Бухте, утверждает Зерма. 22 же марта он предводительствовал шайкой Южан за 200 миль от этого места, как утверждаете вы, капитан, согласно поступившим к вам донесениям ваших матросов. — Пусть будет так. Несомненно так же, что в настоящее время он находится в Аверглейдс, и нам удастся через двое суток найти его там. — Да, Жильберт, верно, — отвечал капитан Гоуик. — И тогда, если злодей этот будет расстрелян, за похищение ли или устройство западни для меня будет совершенно безразлично, и я признаю, что он заслуженно будет казнен. Вперед же! Факт, однако, продолжал оставаться совершенно необъяснимым, как и многие другие подобного же рода, относящиеся к частной жизни Тексера. Несомненно, что и в настоящем случае приходилось иметь дело с каким-то необъяснимым алиби и воистину Можно было утверждать, что испанец как будто владел способностью по своему произволу разделяться надвое. Удастся ли когда-нибудь разъяснить эту тайну? Никто не мог утверждать этого. Как бы то ни было, надо овладеть Тексером, и к этому должны были быть направлены отныне соединенные усилия капитана Гоэка и со товарищей Джеймса Бюрбенка.